четвертая. Анна Аннабет нарушает правила. Херон настоял на том, чтобы побеседовать об этом с утра. «Ага, конечно. Знаете, вам грозит смертельная опасность, спите спокойно, типа того. Уснуть оказалось непросто, но когда я, наконец, уснул, мне приснилась тюрьма. Я увидел мальчишку в греческой тунике и сандалиях, который, съежившись сидел один в громадном каменном помещении» крыши у помещения не было. Над головой виднелось ночное небо, но стены были метров шесть высотой, из полированного мрамора совершенно гладкие. По помещению были разбросаны деревянные ящики. Часть из них треснула и развалилась, как будто их забрасывали сюда через стену. Наружу вывалились бронзовые инструменты, циркуль, пила и куча других незнакомых предметов. Мальчишка съежился в углу, дрожа от холода, а может быть и от страха. Он был заляпан грязью. Ноги, руки и лицо были царапаны, как будто мальчишку волокли сюда вместе с ящиками. Тут, и распахнулись двустворчатые дубовые двери. Двое стражей в бронзовых доспехах ввели старика. Его швырнули на пол, и он остался лежать бесформенной грудой. «Отец!» — мальчишка бросился к старику. Одежды последнего были изорваны в клочья. В волосах пробивалась седина — Борода была длинная и курчавая, нос переломан, на губах кровь. Мальчишка обнял голову старика. «Что они с тобой сделали?» и заорал на стражников. «Я вас убью!» «Сегодня никто никого не убьет», — откликнулся чей-то голос. Стражники расступились. Позади них стоял высокий мужчина в белом одеянии. На голове у него блестел тонкий золотой обруч. Бородка, заостренная, как наконечник копья — глаза жестоко блестели. «Дедал, ты помог Афининам убить моего Минотавра. Ты настроил против меня мою собственную дочь». «Это ты сделал сам, государь», — прохрипел старик. Стражник пнул старика в бок. Тот мучительно застонал. «Перестаньте!» — вскрикнул мальчишка. «Ты так любишь свой лабиринт, — сказал царь, — что я решил оставить тебя здесь». Это будет твоя мастерская. Создавай для меня новые диковинки, забавляй меня. В каждом лабиринте должно обитать чудовище. Моим чудовищем будешь ты». «Я тебя не боюсь», — простонал старик. Царь холодно улыбнулся. Он устремил взгляд на мальчика. «Однако же твой сын тебе не безразличен, а?» «Попробуй прогневить меня, старик, и в следующий раз, когда я велю своей стражи тебя покарать, кара падет на его голову». Царь вышел из зала вместе со своей стражей, и двери захлопнулись. Мальчишка с отцом остались одни в темноте. «Что же нам делать?» — простонал мальчик. «Отец, они же тебя убьют!» Старик с трудом сглотнул. Он попытался улыбнуться, но губы у него были разбиты, и зрелище вышло чудовищное. «Мужайся, сын мой!» Он посмотрел на звезды. «Я... я найду выход!» На дверях со зловещим грохотом лязгнул засов, и я проснулся в холодном поту. На следующее утро, когда Херон созвал военный совет, меня все еще потряхивало. Мы встретились на фехтовальной арене. Мне это показалось весьма странным, обсуждать судьбу лагеря в присутствии миссис О'Лири, которая грызла розового резинового яка с пищалкой размером с настоящего. Херон с Квинтусом стояли впереди, у оружейных стоек. Клариса и Саннобет сидели рядом, они вели собрание. Тайсон и Гроувер сели как можно дальше друг от друга. Кроме того, на круглом столе присутствовали живела, древесная нимфа, Селена Боргард, Тревис и Конор Стоулы, Бикендорф, Ли Флетчер и даже Аргус, наш стоокий начальник охраны. Только тут я понял, насколько все серьезно. Аргуса обычно не видно, не слышно, пока не стрясется что-нибудь действительно важное. Пока говорила Бет, все его сто голубых глаз были устремлены на нее, и смотрел он так пристально, что аж побагровел всем телом. «Наверное, Лука знал про вход в лабиринт», — сказала Бет. Он тут в лагере все знает. Мне почудилось, что в ее тоне слышится легкая гордость, как будто она его до сих пор уважает, хоть он и сделался злым. Можжевела кашлянула. «Собственно, это я и собиралась вам сказать вчера вечером. Вход в пещеру там уже давно, Лука не раз им пользовался». Селена Боргард нахмурилась. «Ты знала о входе в лабиринт и никому ничего не сказала?» Можжевела позеленела. «Я же не знала, что это что-то важное. Пещера и пещера... Не люблю пещеры, они гадкие». «У нее хороший вкус», — заметил Гроувер. «Я бы на нее и внимания не обратила, но...» «В общем, это был лука». Она позеленела еще сильнее. Дриады так краснеют. Гроувер надулся. «Забудьте то, что я сказал насчет ее вкуса». «Интересно», — протянул Квинтус, полируя свой меч. «И вы полагаете, что этот молодой человек, Лука, решится воспользоваться лабиринтом, чтобы организовать вторжение?» «Наверняка», — ответила Клариса. «Если он сумеет провести войско-чудовищ прямо в лагерь полукровок, просто появится посреди леса и все, ему не придется иметь дело с нашими магическими границами, то нам не выстоять. Он нас просто сметет. Видимо, он планировал это уже несколько месяцев». Он отправлял в лабиринт разведчиков, сказала Анна Бет. Мы об этом знаем, потому что. Потому что мы нашли одного из них. Криса Родригеса, уточнил Херон, и многозначительно посмотрел на Квинтуса. а произнес Квинтус, Того самого, который. Да, понимаю. Того самого, который что? переспросил я. Лариса зыркнула на меня. «Короче, главное, что Лука искал способ ориентироваться в лабиринте. Он ищет мастерскую Дедала». Я вспомнил свой сегодняшний сон. Окровавленный старик в изорванных одеждах. «Того мужика, что создал лабиринт». «Да», — сказала Аннабет. «Величайшего архитектора, величайшего изобретателя всех времен. Если легенды не лгут, в центре лабиринта находится его мастерская». «Дедал — единственный, кто досконально знает, как ориентироваться в лабиринте. И если Луке удастся найти мастерскую и убедить Дедала ему помочь, ему не придется блуждать там наугад или рисковать потерять свое войско в ловушках лабиринта. Он сможет попасть куда угодно, быстро и наверняка. Сперва в лагерь полукровок, чтобы уничтожить нас, а потом — потом на Олимп. На арене воцарилась тишина» слышался лишь писк игрушечного яка, которого потрошила миссис Олири. Наконец Бикендорф положил свои лапищи на стол. «Стоп секундочку. Аннабет, ты сказала убедить Дедала? Ну разве он не умер?» — Квинту хмыкнул. «Да уж, надеюсь. Когда он там жил-то? Три тысячи лет назад? И даже если он жив, ведь в преданиях говорится, что он бежал из лабиринта, разве нет?» Херон нервно переступил копытами. «В этом-то и проблема, дорогой Квинтус. Этого никто не знает. Ходят слухи. В общем, о Дедале ходит немало тревожных слухов, но один из них гласит, что под конец своей жизни он снова исчез в лабиринте. Возможно, он и поныне там». «Я подумал о старике, которого видел во сне. Он выглядел таким хилым, просто не верилось, что он протянет хотя бы неделю» не говоря уже о трех тысячах лет. «Нам придется войти туда», — объявила Бет. «Нужно отыскать мастерскую раньше Луки. Если дедал жив, мы убедим его помогать нам, а не Луке. Если нить Ариадны по-прежнему существует, мы позаботимся о том, чтобы она никогда не попала в руки Луки». «Секундочку», — сказал я. «Но если мы тревожимся из-за нападения, почему бы нам просто не взорвать выход?» завалить ход, да и дело с концом». «Клёвая идея!» — воскликнул Гроувер. «Динамит я добуду!» «Это не так-то просто, дурачё!» — буркнула Клариса. «Мы же пробовали проделать это с тем входом, который нашли в Фениксе. Ничего хорошего не вышло!» Она кивнула. «Перси. Лабиринт — это магическое сооружение. Для того, чтобы уничтожить хотя бы один из его входов, требуется огромная сила». Лариса снесла целое здание уничтожающим шаром, а вход в лабиринт всего лишь сместился на пару метров. «Лучшее, что мы можем сделать, это помешать Луке научиться ориентироваться в лабиринте». «Мы можем принять бой», — предложил Ли Флетчер. «Теперь мы знаем, где находится вход. Можно занять оборону и ждать их. Если у выхода появится войско, мы будем ждать на готове с луками». «Оборону занять, безусловно, надо», — согласился Херон. Но, боюсь, Клариса права. Магические границы хранили этот лагерь на протяжении сотен лет. И если Луке удастся провести большое войско-чудовищ прямо в центр лагеря, миновав границы, возможно, у нас не хватит сил их остановить. Эти новости никого особо не порадовали. Херон обычно старался быть жизнерадостным и оптимистичным. И если уж он предрекает, что нам не выстоять, значит, дело плохо. «Нужно найти мастерскую Дедала первыми», — настаивала Аннабет. «Отыскать нить Ариадны и сделать так, чтобы Лука не смог ею воспользоваться». «Но если там никто не может ориентироваться», — сказал я. «Есть ли у нас шанс туда попасть?» «Я много лет изучаю архитектуру», — произнесла она. «Лабиринт Дедала я знаю лучше, чем кто бы то ни было». «По книжкам, ага». «Ну да, этого мало». «Должно хватить» ничего подобного». «Так ты будешь мне помогать или нет?» Я осознал, что все пялятся на нас с Аннабет, как будто мы в пинг-понг режемся. Я к миссис Олири жалобно пикнул. Она оторвала ему розовую резиновую голову. Херон кашлянул. «Давайте по порядку. Нам предстоит совершить подвиг. Кому-то из нас придется спуститься в лабиринт, отыскать мастерскую Дедала и помешать Луке воспользоваться лабиринтом, чтобы проникнуть в наш лагерь. «Кто должен возглавить экспедицию, это ясно всем», — сказала Клариса. «Аннабет». Все одобрительно загомонили. «Я знал, что Аннабет ждала своего подвига с детства, но все же видно было, что ей не по себе». «Но и ты, Клариса, сделала не меньше моего», — произнесла она. «Ты тоже должна идти». Клариса покачала головой. «Нет». «Я туда больше не полезу». Трэвис Стоул расхохотался. «Ой, только не говори, что тебе страшно! Клариса и вдруг струсила!» Клариса поднялась на ноги. Я думал, она Трэвиса по земле размажет. Но она сказала дрожащим голосом. «Придурок! Ничего ты не понимаешь! Я туда больше никогда не полезу! Никогда!» И она вихрем умчалась с арены. Трэвис виновато огляделся. «Я не хотел...» Херон вскинул руку. «У бедной девушки был трудный год. Итак, все ли согласны, что возглавлять экспедицию должна Аннабет?» Все кивнули, кроме Квинтуса. Он сложил руки на груди и смотрел в стол. «Но я не уверен, заметил ли это кто-нибудь, кроме меня?» «Хорошо...» Херон обернулся к Аннабет. «Дорогая...» Наступил твой черед обратиться к оракулу. Если ты вернешься целый и невредимый, мы обсудим, что делать дальше. Ждать возвращения Аннабет было тяжелее, чем ходить к оракулу самому. Я слышал его пророчество дважды. В первый раз это было на пыльном чердаке большого дома, где обитал дельфийский дух, дремлющий в теле мумифицированной Хиппи. Второй раз оракул выбрался погулять в лесу. Тот случай до сих пор снился мне в кошмарах. Особо опасным оракул мне никогда не казался. Однако я был наслышан о всяком. Бывало, что ребята сходили с ума или им являлись видения. Настолько правдоподобные, что они умирали от страха. Я расхаживал по арене и ждал. Миссис О'Лири обедала. Ее обед состоял из полцентнира фарша и нескольких собачьих галет размером с крышку от мусорного бака. «Интересно, где Квинтус берет такие огромные галеты? Вряд ли можно просто прийти в зоомагазин и взять их на полочке. Хирон был поглощен беседой с Квинтусом и Аргусом. Мне казалось, что они о чем-то спорят. Квинтус все качал головой. На другом конце арены Тайсон и братья Стоул играли в миниатюрные бронзовые колесницы, которые Тайсон соорудил из обломков доспехов. Я перестал расхаживать и ушел с арены». Я смотрел через поля на чердачное окно большого дома. Там было темно и тихо. Почему Анна Бет так задерживается? Я был почти уверен, что мне потребовалось куда меньше времени, чтобы получить свой подвиг. И тут я услышал девичий шепот. «Перси!» Можжевела стояла в кустах. Она буквально растворялась среди зелени, даже удивительно. Она нетерпеливо поманила меня к себе. «Тебе следует знать!» Лука был не единственным, кого я видела у той пещеры. «Что ты имеешь в виду?» Она оглянулась на арену. Я пыталась кое-что сказать, но он был там. «Кто?» «Инструктор по фехтованию», — заявила она. «Он что-то вынюхивал среди камней». У меня засосало под ложечкой. «Квинтус? Когда?» «Не знаю. Я не обращаю внимания на время». Может быть, неделю назад, когда он появился тут впервые? И что он делал? Он спускался под землю? Я... я точно не знаю. Он такой страшный, персий. Я даже не видела, как он появился на поляне. Он просто вдруг оказался там. Ты скажи Гроуверу, что это слишком опасно. Мы живела окликнул Гроувер с арены. «Ты куда делась?» Дриада вздохнула. «Мне надо идти». «Помни, что я сказала. Не доверяй этому человеку!» И она побежала на арену. Я уставился на большой дом. Мне еще сильнее сделалось не по себе. Если Квинтус действительно что-то затевает... Мне был нужен совет Аннабет. У Шаната сумеет решить, что делать с новостями Можжевелы. Но куда же она запропастилась-то? Что бы там ни происходило у Оракула, это не должно было занять столько времени». И вот, наконец, я не выдержал. Это было против правил, но что такого, никто же не видит. Я сбежал с холма и пустился напрямик через поля. В ближнем зале большого дома было непривычно тихо. Я привык, что у огня всегда сидит Дионис, играет в карты, ест виноград и донимает сатиров. Но мистер Ди все еще был в отъезде. Я пошел по коридору. Пол под ногами скрипел. Дойдя до лестницы, я заколебался. Четырьмя этажами выше находился небольшой люк, ведущий на чердак. Аннабет, видимо, где-то там. Я постоял, прислушиваясь, но услышал то, чего совсем не ожидал. Кто-то плакал. Причем плач доносился откуда-то снизу. Я осторожно обогнул лестницу, дверь в подвал была открыта. А я даже и не знал, что в большом доме есть подвал». Я заглянул в дверь и увидел в дальнем углу у ящиков с амброзией и клубничным вареньем двоих. Одна была Клариса. Второй — подросток латинос в драных камуфляжных штанах и грязной черной футболке. Волосы у него были сальные и свалявшиеся. Парень всхлипывал, обхватив себя руками за плечи. Это был Крис Родригес, полукровка, который переметнулся на сторону Луки. «Все нормально», — говорила ему Клариса. «Вот», Хлебни еще нектарчику. Мэри, ты мне мерещишься. Крис забился еще дальше в угол. Уйди. Я не Мэри. Лариса говорила тихо, но ужасно грустно. Я даже не знал, что она может говорить таким тоном. Меня зовут Клариса. Запомни, пожалуйста. Тут темно, взвыл Крис. Так темно. Выйди на улицу, уговаривала его девушка. «Солнечный свет тебе поможет». «Тысячи черепов! Земля его все время исцеляет!» «Крис!» — умоляюще воскликнула Клариса. Казалось, она сама вот-вот расплачется. «Тебе должно стать лучше!» «Ну, пожалуйста!» «Скоро мистер Ди вернется!» «Он знает о безумии и все!» «Ты только продержись до его приезда!» Глаза у Криса были, как у крысы, загнанные в угол. Дикие и отчаянные. «Тут нет выхода, Мэри. Выхода нет!» Тут он заметил меня и издал придушенный, испуганный возглас. «Сын Посейдона! Он ужасен!» Я попятился, надеясь, что Клариса меня не заметила. Я прислушался, ожидая, что она бросится к двери и начнет на меня орать, но нет. Она продолжала разговаривать с Крисом все тем же грустным, умоляющим тоном, пытаясь напоить его нектаром. Может, она решила, что это часть галлюцинаций Криса, но сын Посейдона? Крис смотрел на меня, однако мне почему-то казалось, что говорил он вовсе не обо мне. И эта нежность в голосе Кларисы. Мне никогда даже в голову не приходило, что ей кто-то может нравиться. Но судя по тому, как она произносила его имя, она знала его до того, как он переметнулся в сторону Луки, и знала куда ближе, чем я думал. И вот теперь... Он дрожит в темном подвале, боясь выйти наружу, и бормочет о какой-то Мэри. Неудивительно, что Клариса не желает иметь ничего общего с лабиринтом. «Что же произошло с Крисом там?» Сверху донесся скрип. «Похоже, открыли ход на чердак, и я бросился к выходу. Надо было убираться отсюда». «Дорогая моя», — сказал Хирон, — «тебе это удалось». Аннабет вышла на арену и села на каменную скамью, глядя в пол. «Ну?» — спросил Квинтус. Сначала Аннабет посмотрела на меня. Не знаю, то ли она пыталась меня предупредить, то ли в глазах у нее был просто страх. Потом она перевела взгляд на Квинта. «Я услышала пророчество. Я возглавлю экспедицию по поискам мастерской Дедала». Радостных криков не последовало. Ну, в смысле, мы все любили Аннабет, и всем хотелось, чтобы она совершила свой подвиг. Но это дело выглядело безумно опасным. Теперь, когда я повидал Криса Родригеса, мне не хотелось даже думать о том, что Аннабет предстоит снова спуститься в этот жуткий лабиринт. Керон копнул копытом землю на арене. «И что же говорилось в том пророчестве, дорогая? Нам важно знать точно». Аннабет вздохнула. «Ну, я...» А, «Э, в общем, там говорилось, ты во тьму бесконечных тоннелей войдешь. Мы ждали. Мертвеца, лица и потерю найдешь. Гроувер явно воспрянул духом: Потерю, это, наверное, пропана, вот здорово. Ага, и еще мертвеца и подлеца, добавил я. Не так уж это здорово. И? спросил Хирон, и что дальше? Царь призраков смерть или победу несет, закончила Анна Бет. Смертный бой дитя Афины ждет. Все испуганно переглянулись. Анна Бет была дочерью Афины, и вот это насчет смертного боя звучало весьма зловеще. Эй, не надо делать поспешных выводов, сказала Селена. Анна Бет ведь не единственное дитя Афины, верно? «А кто такой этот царь призраков?» — спросил Бикендорф. Никто не ответил. Я подумал о послании Ириды, в котором я видел Ника, призывающего духов. У меня возникло неприятное ощущение, что пророчество как-то связано с этим. «Это последние строки?» — спросил Хирон. «Пророчество выглядит неоконченным». Аннабет заколебалась. «Я точно не помню». Хирон вскинул бровь. Анна Бет была известна своей хорошей памятью. Она никогда не забывала того, что слышала. Анна Бет поёрзала на скамейке. Что-то насчет кончина героя заклятье развеет. И, спросил Херон, она встала. Слушайте, главное, что я должна идти туда. Я найду мастерскую и остановлю луку и... И мне нужна помощь. Она обернулась ко мне. Ты идешь? Я даже не задумался. «Я с тобой!» Она улыбнулась. Впервые за несколько дней, и все это того стоило. «А ты, Гроувер, лесной бог ждет тебя?» Гроувер как будто забыл, до чего он ненавидит подземелье. Строчка «насчет потерю найдешь» его чрезвычайно ободрила. «Пойду наберу всякого мусора, чтобы было что погрызть в дороге». «И ты, Тайсон, — сказала Аннабет, — ты мне тоже понадобишься. Эгегей, гей время взрывать!» Тайсон так шумно захлопал в ладоши, что разбудил миссис О'Лири, которая прикорнула в уголке. «Постой, Бэт, произнес Хирон. «Это противоречит древним законам. Герою дозволено иметь всего двух спутников». «Но мне нужны они все», — возразила она. «Херон, это важно». Я не знал, от чего она так уверена, но я был рад, что она позвала Тайсона. Я не мог представить, как я останусь без него. Он был огромный, сильный и круто разбирался во всех механических штуках. И циклопы, в отличие от сатиров, отлично чувствуют себя под землей. «Аннабет», — Херон нервно взмахнул хвостом, — «подумай хорошенько. Ты нарушишь древние законы, а это всегда влечет за собой последствия». Прошлой зимой пятеро отправились на подвиг спасать Артемиду, «Вернулись только трое. Подумай об этом. Три — священное число. Три парки, три фурии, три олимпийца, сына Кроноса. Три — хорошее, надежное число. Оно способно противостоять многим опасностям. А четыре — это рискованно». Аннабет вздохнула. «Я знаю. Но ну, так надо, пожалуйста». «Я видел, что Херону это не нравится». Квинтус изучающе смотрел на нас, словно прикидывал, кто из нас вернется живым. Кентавр вздохнул. «Ну хорошо, отложим этот вопрос. Пусть участники похода начинают готовиться. Завтра на рассвете мы отправим вас в лабиринт». Когда совет начал расходиться, Квинтус отвел меня в сторону. «У меня дурное предчувствие», — сказал он мне подбежала миссис О'Лири, радостно виляя хвостом. Она бросила к моим ногам свой щит, я его ей кинул. Квинтус проводил ее взглядом. Я вспомнил слова Можжевелы о том, что он разнюхивал вход в лабиринт. Я не доверял Квинтусу, но когда он посмотрел на меня, я увидел в его глазах неподдельную озабоченность. «Мне не нравится идея отправить вас туда», — произнес он. «Никого из вас». Но если уж это так необходимо, запомните одну вещь. Лабиринт существует за тем, чтобы сбивать вас с толку. Он будет отвлекать вас. Это опасно для полукровок. Мы легко отвлекаемся. А вы там бывали? Давным-давно. Его голос сделался хриплым и еле вырвался живым. Большинству из тех, кто туда спускается, везет меньше. Он стиснул мое плечо. Перси, все время думай о главном. Если у тебя это получится, ты, быть может, и найдешь путь. И вот, я хочу дать тебе одну вещь. Он протянул мне серебристую трубочку. Она была такая холодная, что я ее чуть не выронил. Свисток? Спросил я. Собачий свисток, сказал Квинтус. Для миссис Олири. Спасибо, конечно, но... «Подействует ли он в лабиринте?» «На сто процентов не уверен. Но миссис О'Лири все таки адская гончая. Она может являться, когда ее позовут, как бы далеко она ни была. Мне будет спокойнее, если я буду знать, что у тебя есть эта штука. Если вам действительно понадобится помощь, используй ее. Но будь осторожен. Свисток сделан из стигийского льда». «Какого какого?» «Льда с реки Стикс» очень неподатливый материал и очень хрупкий. Растаять он не может, но когда в него подуешь, он разлетится в дребезги, так что использовать его можно только один раз. Я подумал о Луке, своем старом враге. Перед тем, как я отправился на свой первый подвиг, Лука тоже сделал мне подарок. Волшебные кроссовки, которые были устроены так, чтобы привести меня к гибели. Квинтус выглядел таким хорошим, Он так беспокоился обо мне. И миссис О'Лири его любит. А это тоже что-нибудь дозначит. Да Она бросила обслюнявленный щит к моим ногам и взбудораженно гавкнула. Мне сделалось стыдно. Как я вообще мог не доверять Квинтусу? Но, с другой стороны, Луке я тоже когда-то доверял. «Спасибо», — сказал я Квинтусу. Я сунул ледяной свисток в карман, пообещав себе, что ни за что им не воспользуюсь, и помчался разыскивать Аннабет. За все время, что я был в лагере, я ни разу не появлялся в домике Афины. Это было серебристо-серое здание, без особых выкрутасов, с простыми белыми занавесочками и высеченной из камня совой над входом. Ониксовые глаза совы как будто следили за мной, когда я подошел к порогу. «Эй!» — окликнул я. Никто не отозвался. Я шагнул внутрь и затаил дыхание. Это место было мастерской для вундеркиндов. Койки были сдвинуты к стенке, как будто сон тут не имел особого значения. Большая часть помещения была занята верстаками и лабораторными столами, заваленными инструментами, орудиями и оружием. В глубине комнаты находилась огромная библиотека, набитая древними свитками, переплетенными в кожу фолиантами и книжками в мягкой обложке. Там стоял кульман со множеством линейкой транспортиров — и несколько объемных моделей зданий. На потолок были налеплены огромные карты древних сражений. Под окнами висели доспехи, бронзовые пластины сверкали на солнце. Бет стояла в глубине комнаты и рылась в старинных свитках. «Тук-тук», — сказал я. Она вздрогнула и обернулась. «Ой, привет, я тебя не слышала. С тобой все в порядке?» Она, хмурясь, смотрела на свиток, который держала в руках. Я просто пытаюсь кое-что выяснить. Лабиринт Дедала такой огромный, и во всех историях рассказывается разное. Карты ведут из ниоткуда в никуда. Я подумал о том, что говорил Квинтус, что лабиринт пытается тебя отвлечь. Интересно, Аннабет об этом уже знает? «Ничего, разберемся», — пообещал я. Ее волосы спадали на лицо спутанной светлой завесой. Серые глаза сделались почти черными. «Я мечтала возглавить поход с семи лет», — сказала она. «У тебя все будет круто». Она взглянула на меня с благодарностью, но тут же снова уставилась на все свитки и книги, которые поснимала с полок. «Тревожно мне, Перси. Может, мне не стоило звать с собой тебя? Или Тайсона? Или Гроувера?» «Слушай, мы же твои друзья. Нам бы не хотелось упустить такой случай». «Но...» — она остановилась. В чем дело? спросил я. Пророчество. Я уверена, что все будет в порядке, сказала она слабым голосом. Что же там было в последней строчке? И тут Анна Бет удивила меня по-настоящему. Она сморгнула слезы и протянула ко мне руки. Я шагнул вперед и обнял ее. В животе у меня замельтешили бабочки, как толпа в фанзоне. Слушай, ты это, все будет в порядке. Я погладил ее по спине. Я остро сознавал все, что было вокруг. Мне казалось, я могу прочитать каждый заголовок на корешках книг, даже то, что написано самыми мелкими буквами. От волос Аннабет пахло лимонным мылом, она дрожала. «Может быть, Херон прав?» — проговорила она. «Я нарушаю правила». «Но я не знаю, что еще делать. Вы мне нужны, все трое. Я чувствую, что так должно быть». «Ну так и не тревожься», — посоветовал я. «У нас и раньше бывали проблемы, справлялись же как-то». «Это другое дело. Я не хочу, чтобы что-то случилось с... с... любым из вас». У меня за спиной кто-то кашлянул. Это был один из сводных братьев Аннабет, Малькольм. Лицо у него побагровело. Э — -э, сказал он. «Аннабет, там тренировка по стрельбе из лука начинается. Херон сказал найти тебя». Я отступил на шаг от Аннабет. «Мы просто смотрели карты», — тупо соврал я. Малькольм уставился на меня. «Ага». «Скажи Херону, я сейчас приду», — проговорила Аннабет, и Малькольм поспешно смылся. Она вытерла глаза. «Иди, Перси, мне надо собираться на тренировку». Я кивнул. Я еще никогда в жизни не испытывал такого смущения. Мне тоже хотелось выбежать из домика, но... «Я остался». «Аннабет», — произнес я, насчет твоего пророчества. Та строчка про кончину героя». «Ты хочешь спросить, какого героя?» «Я не знаю». «Да нет, я про другое. Последняя строчка обычно рифмуется с предыдущей. Может быть, можно по рифме угадать, что...» «Аннабет потупилась, не сводя глаз со свитков». «Ступай, Перси, ладно? Иди готовься к походу. Я...» «В общем, утром увидимся». И она осталась стоять, глядя на карты, ведущие из ниоткуда в никуда. Уходя, я не мог избавиться от предчувствия, что один из нас из этого похода живым не вернется.